Часть 1. Данила подошёл к обычной, ничем не примечательной двери на шестом этаже одной из тысяч городских многоэтажек. Поднял руку, чтобы нажать на звонок, но не нажал, о чём-то задумался. Рука повисла в воздухе, замерла в 2 см от звонка. Павел, так звали человека, который обратился к нам с экрана, бросил Даниле вызов. Да. Он вызвал его на дуэль. О чём он говорил в своём странном монологе? Он сказал: "Я хочу умереть, убить себя, чтобы ты знал, Данила, мир не спасти, нет, и ты не спасёшь, и никто не спасёт. Пусть я ничтожество, никто, тварь дрожащая, но моя кровь, кровь ничтожества, будет и на твоих руках, Данила, и на руках этого мира". И ты будешь жить дальше, и ты будешь жить, зная, каков этот мир, который ты защищаешь. Он убийца. Да, умрет букашка, мелкий и маленький человечек. Но если мир допускает это, то все неправда, все ложь. И Бога нет, и света нет, и будущего не будет. Палец Данилы коснулся синей кнопки звонка. Дзынь. За дверью послышался шум, щелкнул замок, и дверь открылась. На пороге стоял Павел, высокий, худой, немного сутуловатый, с копной пепельного цвета волос. Под серыми глазами темные круги, впалые щеки, утонченный, чуть сдвинутый вправо нос. Одет по-домашнему, мятая майка, поношенные спортивные штаны и шлепанцы на босу ногу. На вид ему лет двадцать пять-двадцать семь. Но глаза старые-старые, мёртвые, словно пуговицы из мутного стекла. "Данила", неуверенно спросил он, тонкие тёмные стреловидные брови изогнулись. Данила ничего не ответил. "Быстро ты". Павел повернулся к Даниле спиной и прошёл в комнату. "Заходи, коли не шутишь". Но Данила так и стоял на пороге, голова опущена, смотрит из-под лобья в спину дуэлянту. И я готов поклясться, решая для себя один единственный вопрос. Играет Павел или страдает по-настоящему? Часто так бывает. Человеку кажется, что он страдает, но на самом деле это только маска. Иногда люди так свыкаются с этой ролью, с этим имиджем, что уже и сами не могут отличить, где у них настоящая боль, а где разыгранная. Избранник, я не кусаюсь, ехидно выкрикнул Павел. Проходи, располагайся. Данила сделал шаг внутрь и окинул квартиру взглядом. Тусклый свет от лампочки, болтающейся на одних проводах, грязные полы, обшарпанные стены, на потолке трещины, разводы от неаккуратно положенной краски. Ещё секунду Данила раздумывал, потом словно стряхнул что-то с плеч, быстро закрыл за собой дверь, снял куртку, разулся и прошёл в комнату. Павел сидел на продавленном, покосившемся диване, накрытом сверху сальным покрывалом. «Что-то мне перестало нравиться моя идея», — зло сказал Павел, глядя на Данилу снизу вверх. «Не о чем мне с тобой разговаривать. Приехал спасатель Чип и Дейл». Данил улыбнулся, взял стул и сел напротив Павла. «Ну как, теперь не так страшно?» Данила добродушно развел руки в стороны. Что? Павел повернул голову и искоса посмотрел на Данилу. Ты о чём? О чём? Пожал плечами Данила. Если меня чипом и дейлом назвать, наверное, сразу легче становится. Глаза Павла блеснули. Что было в этом взгляде? Негодование, презрение, страх, гнев, злость. Не знаю, всё вместе, всё сразу. Ты думаешь, я шучу? прошептал он. Ты думаешь, я неудачник, который так самоутверждается, да? Данила отрицательно покачал головой. Если у тебя есть другое объяснение, скажи. Может быть, Павел рассчитывал, что Данила начнёт оправдываться или напротив, разозлится. Но Данила не сделал ни того, ни другого. Он просто вернул Павлу его слова, и это вывело того из себя. Ты, видимо, не понял, что я говорю совершенно серьёзно. Павел встал и направился к большому шкафу, стоящему в углу комнаты. Вот. Он открыл дверцу. Белый его шкаф весь, снизу до верху, был забит какими-то пакетами. На средней полке стояло небольшое самодельное электронное устройство с торчащими во все стороны разноцветными проводами. На подсоединённых к устройству часах бледно-зелёным светом горели цифры: 04:13:53. Через секунду 04 13 52. Ещё через секунду 04 13 51. Что это? тихо спросил Данила. Это наш с тобой билет, избранник. Билет? Да, билет к богу. Адская машина находилась на шестом этаже. Снизу ещё 5, сверху 8. Сколько там людей? Рано ты пришёл, Данила, сказал Павел. Я думал, у нас с тобой где-то час будет, не больше. Вот и часики завёл. Ну ладно, если что, у меня кнопка есть. Мы на пшик можем и ускорить, если понадобится. Павел показал на своё запястье. К нему пластырем был приклеен какой-то пластмассовый предмет, похожий на брелок автомобильной сигнализации. Обманул я тебя, Павел улыбнулся. Один не хочу умирать. Вместе полетим на небо. Надо людей вывести, спокойно сказал Данила. Каких людей? Павел сделал вид, будто бы не понял его слов. Жителей дома. Нет, не надо, Павел отрицательно покачал головой. Поедем с эскортом. Они ни в чём не виноваты, голос Данилы едва заметно дрогнул. А никто ни в чём не виноват. Мир такой. Лицо Павла исказилось. Это был сарказм и издёвка, чувство безграничного превосходства и торжества. Я же тебе говорил, а ты мне всё не веришь. У тебя нет никаких причин их убивать. Голос Данилы на мгновение стал грозным. А ни у кого нет никаких причин, расхохотался Павел. Ты разве не знал? Ни у кого, никаких, ни на что. Всё фарс, розыгрыш. Мы как подопытные кролики, плебеи в руках господних. Даже не в руках, в ногах. И главное ведь что? Он встал, И приблизился к Даниле, сидящему на стуле в центре комнаты. Высокая, худая фигура Павла изогнулась и замерла в этом неестественном положении. Он как змея танцевал смертельный танец над своей жертвой. Что, спросил Данила, глядя Павлу прямо в глаза. Вот ты избранный, а они, Павел показал вверх и вниз. Они нет, и я нет. Тебе и жить хорошо, и умирать не скверно. а нам. «Так что я теперь даже убивать тебя не хочу. Поболтаем часок-другой, и, может, отпущу тебя. Иди и помни». «Людей выпусти», — повторил Данила. Павел развернулся и пошел к дивану. «А если твои дружки что-нибудь предпримут, я увижу», — бросил он раздраженно и показал на зеркало, стоящее под углом у самого окна. «А». Павел так приладил зеркало, чтобы видеть с дивана выход из дома и улицу. «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь?» — спросил Данила. «Не знаю», — внезапно тихо ответил тот. «Я как-то все это по-другому себе представлял». «По-другому?» — от удивления Данила даже повысил голос. «Что представлял?» «Но это всегда так», — тихо, почти беззвучно шепнул Павел. «Сплошной обман». «В чем обман-то?» «Пошло все», — отозвался Павел. «Пошло?» — переспросил Данила. «Пустая пошлая обыденность». Павел залез на диван с ногами, зажал колени в кольцо рук и уставился в зеркало над окном. «Чуда нет, пошло. Если нет чуда, зачем жить? Вот вы там за души наши боретесь, знания какое-то ищете, скрижали, печати, и расстраиваетесь еще чего-то, переживаете, недовольство проявляете». А ты вернись, Данила, в свою коммуналку питерскую. Вернись на 2 года назад. И так, что ничего нет, ни жизни этой, ни астролога того, который тебя избранником числит, ни знаков, ничего. Пустая жизнь, пошлая. Ты ведь тоже покончить с собой хотел, так? Да. Потому что обман всё, потому что пошло всё, потому что чуда нет, ведь так? Да, наверное, так, согласился Данила. Ну к тебе, Данила, В жизнь чудо пришло, а ко мне нет. И теперь у тебя дело есть, а у меня нет. И всё у тебя правильно и миленько, а у меня гнусно, и того хуже никак. Но ничего, браток, коли так, мы эту лавочку прикроем. Павел потёр запястье с прикреплённым к нему пультом дистанционного управления. Нажмём на кнопочку, и привет, всё кончится. Павел помолчал какое-то время и добавил: И это ведь враньё всё, Данила, что избираники другим людям нужны. Просто избираникам хорошо, а нам, другим людям, плохо. Вот и всё. Неизбранник позвал Данила: "Людей выведи из дома". И Павел вдруг расхохотался, зычным, рваным, пугающим смехом. "Вот ты заладил", прокричал он сквозь хохот. "Выведи людей, выведи людей. А знаешь, в чём проблема? Если я им скажу, Я знаю про бомбу, которая заложена в 137-й квартире. Выходите. Никто не выйдет. В милицию начнут звонить, спрашивать, докладывать. Через час эта милиция приедет, не спеша, с собакой. Поднимутся ко мне на этаж, позвонят, начнут спрашивать. Никто из дома не выйдет, понимаешь? Потому что мой голос для них, даже если это их жизни касается, «Ничто! Люди такие! Мир такой! Все глупо! Глупо и пошло!» Всё ещё не веришь мне? Не верю, ответил Данила. Доводы плохие, зло ухмыльнулся Павел. Доводы нормальные, хорошие доводы, только вот я не верю. Вот, Павел показал указательный палец. Видишь? Это потому, что ты избранный, поэтому и не веришь. У тебя другая правда, не наша, и к нам она никак не относится. Нет, я не верю не потому, что я избранный, возразил Данила. Я не верю, потому что не хочу. Просто не хочу и всё. Это ты можешь понять. Сытый с голодным никогда не договорятся. Знаешь, сказал Павел. Я однажды загадал. Загадал, удивлённо переспросил Данила. Да, нажрался таблеток, штук 100. И загадал: "Умру, так тому и быть. А если не умру, то значит, случится ещё в моей жизни что-то особенное, чудо какое-то, которое всё перевернёт". Обыденность эту, эту пустоту внутри. Данила посмотрел на Павла с какой-то иронией. То есть не собирался умирать, я так понимаю. В смысле? Он недовольно уставился на Данилу. «Просто похоже на шантаж, Павел». «На шантаж?» — презрительная гримасса на миг исказила его лицо. «Не понимаю». «Жизнь, а ну-ка быстро, хочу чудо. А не дашь, так я помру, и будет моя кровь на твоей совести». Это называется шантаж. Я думал ты тоньше, едко заметил Павел, его верхняя губа нервно дёрнулась. Тонньше это в смысле хитрее? с подвохом переспросил Данила. Нет, тонньше в смысле тонче. Знаешь, я на правах избранного открою тебе один секрет, сказал вдруг Данила. Пока ты пытаешься контролировать жизнь, в ней чуда не будет. Просто не может быть. А то, что ты сделал это способ контроля. Ты у неё неких гарантий затребовал, понимаешь? Мол, пусть даст мне знак, что всё будет нормально. Ты уж жизни потребовал, словно промысел должен перед тобой отчитываться. Неужели не понимаешь? Ведь не можешь не понимать. А значит, хитришь. Чудо приходит только в тот миг, когда ты готов довериться жизни. И приходит оно само, без уведомления, без предупреждения, без гарантий. Павел долго молчал и смотрел куда-то перед собой. Он думал о чём-то, тяжело, напряжённо, мучительно думал. Я тогда проснулся от невыносимого света, сказал он наконец. Мои веки были сомкнуты, но я всё равно чувствовал этот свет. Он резал мне глаза. Я с трудом перевернулся на бок и закрыл голову руками. Стало чуть легче. Я очнулся. Я выжил. Это значило, что в моей жизни ещё будет что-то хорошее. Я сыграл с Богом в рулетку, а он спас меня. Он явил чудо, как я и просил. Тогда я ещё не знал, что эта жизнь была оставлена мне в наказание. Но не я сыграл с ним в рулетку, это он игрался со мной. Оставив мне жизнь, голос Павла звучал глухо. Бог осудил меня на длинную невыносимую муку. Он садист, ваш бог. Ты знаешь это, Данила. Ты знаешь, что он садист. Я думаю, наши мучения доставляют ему удовольствие, иначе это никак нельзя объяснить. О чём ты? Данила смотрел на Павла широко открытыми от удивления глазами. Молодой человек, уставший, измученный, истощённый, вдруг заговорил как пророк, жёстко, гневно, решительно. Бог требует повиновения, и ты мне говоришь о том же, Данила? Это рабство, твой призыв, доверься. И ведь это не призыв даже, это ультиматум. Потому что если человек находит в себе силы восстать против этого, если он находит в себе силы сказать нет той жалкой жизни, на которую его обрекает это твоё провидение, Бог наказывает его и наказывает жестоко. Скажи ему нет, и он будет препятствовать тебе во всём. Захочешь любви, от тебя отвернутся все до единого. Захочешь веры, а окажешься в такой грязи, где всякая живая душа неминуемо задыхается и гибнет. Захочешь умереть, он тебе и этого не позволит. Если Бог решил вынести свой приговор, ты будешь страдать. Ему даже душа твоя не нужна. Он садист и психопат, ваш Бог, Павел крикнул Даниле. Павел был в приступе бешенства. Глаза вращались в орбитах, казалось, ещё чуть-чуть, и выкручивая запястье, он сломает себе руку. ту самую с пультом дистанционного управления от взрывателя. Но тогда, в тот день, я решил, что Бог явил чудо. Павел был словно в забытьи и продолжал говорить, то чуть успокаиваясь, то возбуждаясь с новой силой. Да, ещё вчера я простился с жизнью, а сегодня сегодня я мог начать её заново. Я был так глуп, что принял это за второй шанс. Если я выжил, значит мне ещё суждено что-то хорошее. Значит, будет чудо, дурак. Солнце пекло, чистое ясное небо, весёлые улыбающиеся люди. И я поддался этому настроению, бродил по улицам, глупо жмурясь и выискивая глазами обещанное мне счастье. Наверное, я был похож на голодную собачонку, которая ждёт, пока ей бросят какую-нибудь корку. Я дышал надеждой, я жаждал её. Должно быть, Бог изрядно повеселился в тот день, наблюдая за мной. И вдруг действительно со мной стало происходить что-то странное. Во-первых, меня чуть не сбил микроавтобус. Я собирался перейти дорогу, дёрнулся, и тут же справа раздался дикий визг тормозов. Тупая белая морда маршрутки замерла всего в каких-нибудь 5 сантиметрах от меня. Выснулся водитель. Он начал что-то кричать, ругаться, поливать меня всякими словами. Но я словно бы и не слышал его. Я как заворожённый глядел на этот глупый ухмыляющийся капот. Прямо перед моим лицом была надпись: "Ищешь свою любовь?" и символ новой FM радиостанции "Два лебедя". Водитель вылил на меня всю свою злость до капли и уехал, тупой кретин. Он даже не понял, что был всего лишь курьером, доставившим мне первую подсказку. Я пришёл в лихорадочное возбуждение. Я шёл, быстро никуда, без всякой цели, просто шёл и иногда бежал. Чтобы не снижать темп, ставил себе цель обогнать какого-нибудь человека, шедшего впереди. Где же я видел этих людей, где, думал я, два лебедя, словно быки, упёршиеся друг друга лбами. Изогнутые шеи образуют сердце, за этим сердцем садящееся солнце. И вдруг я понял, соседний дом. Да, точно. Его ещё называют лестница, потому что он похож на лестницу, лежащую на боку. Каждый следующий подъезд выступает чуть вперёд. И на этих выступах десятки рекламных щитов. И как раз сейчас реклама этой радиостанции Лебеди. Я круто развернулся и нырнул в подземный переход в метро. Спустился вниз. Шёл всё так же быстро. Увидел отходящий поезд. На его стекле была та же картинка два лебедя. Буквально прилетев к платформу, я успел запрыгнуть в последний вагон и только тогда понял, что эта ветка везёт меня к дому. Всё сходилось, меня словно бы кто-то вёл. Оказавшись перед домом лестницей, я подошёл к подъезду, над которым висел гигантский рекламный баннер. Чуть постоял, отдышался и огляделся по сторонам. Никакого другого знака не было. Значит, всё, значит, здесь и сейчас. Наверное, бог в эту секунду просто корчился от смеха. Я стоял перед этой идиотской зелёной дверью подъезда и вспоминал монолог мастера. Неужели сейчас? Подождите, это надо осмыслить. Вдруг дверь распахнулась, и я увидел Олесю. "Ты?" сказала она без всякого удивления, будто знала, что встретит меня здесь. Я. Бог режиссировал комедийную мелодраму. Павел как будто забыл, что сейчас с ним в этой комнате находится Данила. Он полностью ушёл, упал в себя и продолжал говорить, говорить нервно сбивчиво, но не останавливаясь. Его рассказ, полный боли, отчаяния и страха, порождал ощущение абсолютной безысходности. Павел загнал себя в угол, запутался, сбился. Он создал мир, в котором ему самому не нашлось места. И сейчас он словно бы вновь проходил по той же самой дороге, которая и привела его в этот ужасный тупик. Не видя и не понимая этого, он держал руку со злощастным пультом так, словно бы это был не ключ от тацкой машины, а крест, молитвенный крест. На таймере оставалось чуть больше 3 часов.